27-й день. Суровый. На стоянку частных самолётов Шанхайского аэропорта въезжают четыре полицейских автомобиля и останавливаются возле Gulfstream G500. Полисмены по одному выводят четырёх арестованных и сопровождают их в самолёт. Рассадив всех по местам, полицейские возвращаются к машинам, но не отъезжают. Командир экипажа запрашивает у диспетчера разрешение выехать на взлётную полосу. В небольшом салоне бизнес-джета семь рядов по два кресла, расположенные через проход. Каждое рядом с большим иллюминатором. На самых последних местах два вооруженных агента наркоконтроля смотрят фильм на экранах, выдвинутых из спинок передних кресел, и периодически поглядывают на арестованных. Ближе всех к ним в наручниках и кандалах сидит печальный Фенг. Он тоскливо смотрит в иллюминатор. Через проход от него занимает кресло третий агент, бдительно следящий за обстановкой. «Гольфстрим» вслед за другим самолетом продвигается к взлетной полосе. В следующем ряду расположились Ян Вейс Ни У. Они уткнулись в смартфоны, изредка перебрасываясь короткими фразами. Помощница изучает сайт знакомств в поисках суженного. Присмотрев очередную кандидатуру, показывает фото соседу, ища одобрения. Инспектор листает анкету мужчины и отклоняет претендента с недовольным морщось. Делай всё по науке. Составь список достоинств, которые необходимы тебе в будущем муже, и перечень недостатков, которые тебе не по душе. А потом уже ищи. Набери пару тысяч женихов и фильтруй, как ты сделала с яхтами. Там у тебя всё получилось, значит, здесь тоже сработает. Мне нужен такой, как вы, но несколько моложе. Тогда тебе легче будет найти клинику, которая законсервирует меня лет на 20. Так и быть, подожду, пока подрастёшь. Могу поискать в интернете учёных, которые омоладят вас до средних лет, но платить будете сами. Не то я вложусь, вы станете молодыми и красивыми, потом поведётесь на какую-нибудь молоденькую старлетку, а меня кинете, смеётся Ниу. Ну что с тобой делать? Сберу деньжат, скажу тогда. Gulfstream выезжает на взлётную полосу. Получив разрешение на взлёт, командир просит пассажиров пристегнуть ремни. Самолёт стремительно разгоняется, прижимая пассажиров к креслам, легко отрывается от взлётной полосы и убирает шасси. Перед Ян Вэй мы неу развалился охотник, как и его коллега, он прикован к креслу, а на ногах кандалы. Невозмутимый наёмник в наушниках смотрит американский боевик.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 Запомни, ты не наёмник, ты коллектор со своим уникальным и эффективным методом выбивания долгов. Ты уверен, что получил контракт на возвращение легального кредита с недобросовестных заёмщиков? И ты согласился на дальнюю командировку только потому, что заказчик предложил четверть от возвращённой тобой суммы. А выкер пусть сами объясняют, где и на что они брали кредит в 2 миллиона. Говори, что намеревался пострелять по машине, чтобы только попугать кредиторов. Но когда увидел, что один из клиентов надел бронежилет, прицелился именно в броню, посчитав это более эффективным средством вышибания долга. С учётом твоей квалификации опытного стрелка, отсутствие трупов доказывает отсутствие у тебя намерения совершить убийство. Я буду настаивать на проведении следственного эксперимента. С расстояния 180 ярдов будешь стрелять по манекену в бронежилете. Сможешь попасть не в спину, а в голову лед 10 скостят. А то, что ты ни разу не выстрелил в агентов, наглядно подтверждает версию об отсутствии у тебя злого умысла. Даже если всем будет ясно, что такое алиби похоже на небылицу, а опровергнуть его никто не сможет. А если пойти на сделку со следствием, эта версия даст шанс получить минимальный срок. Иначе тебе припаяют участие в организации трафика героина и предъявят обвинения в смерти сотен американцев от вашего коктейля. А это потянет лет на 100 минимум. Галфстрим летит над морем, поднимаясь всё выше в безоблачное небо. В иллюминаторах справа по борту виден раскинувшийся на побережье огромный город. Перед охотником и адвокатом сидят Бейкеры. Пит читает военный журнал, а Лоис листает книгу. Спецагент наклоняется к сидящему впереди Денисову, рядом с которым сидит Сафаров. Оба побриты, подстрижены, закованы в наручники и унылы. Антон, а этот ваш тайфун ВДВ, когда будет запущен в серию? Как только запустят, увидишь его на выставках. Оживившись, Денисов отстёгивает ремни и садится в полуоборот к питу. Хочешь купить? Да, у нас есть броневики покруче. Для десанта нашему нет равных, сэр. Увидев разговор, охотник снимает наушники. Спецагент показывает Денисову журнал. Военные аналитики признают, что боевая автотехника у нас лучше. Подрядчики Пентагона наживают на производстве оружия миллиарды. Штаты тратят на вооружение в 10 раз больше, чем Россия. Даже у Англии оборонный бюджет больше, чем у нас. Что-то да обязаны делать лучше. В отличие от вас, в Америке профессиональная армия. Станем побогаче, сделаем такую же. Разговор про оружие привлекает внимание охотника. Подавшись вперед, он прислушивается. Пит наседает. Лохит Мартин разработал истребитель F-35 с интеллектуальными системами управления. А конструкторы бюро Сухого сотворили Су-57, защищается Денисов. Он будет помощнее вашего, примерно настолько же, насколько наш белоплечий Орлан мощнее вашего белоголового. — У нас уже одиннадцать атомных авианосцев, — выкладывает Козырь и Пит. — Сэр, крупными мишенями наши цирконы и посейдоны не запугаешь. — И в космосе мы вас обгоняем. — Благодаря хорошему инженеру из Южной Африки, — ухмыляется Денисов. В НАТО уже 30 стран, с такой силой и русским точно не справится, настаивает Пит. Мы победим. Мечтать не вредно, а вот пытаться это осуществить вреднее некуда. Мы знаем, что натовцев много и обычного оружия там на порядок больше, чем у нас. Но нападать мы не собираемся, поэтому у России традиционно только три верных союзника. Армия, флот и Таджикистан, вставляет Саферов. И воздушно-космические силы, поправляет Денисов. Россия не хочет воевать. Но те, кто наживает на производстве оружия миллиарды, толкают натовцев всё ближе к нашим границам. Американцам не понравились русские ракеты на Кубе, так почему вы думаете, что нам понравятся ваши ракеты на Украине? Потому что дизайн наших томагавков гораздо симпатичнее, ухмыляется пит, взглянув на охотника. Заметив тяжёлый взгляд и навострённые уши снайпера, русский обращается к нему: Скажи, гангстер, как так получилось, что европейцы смогли освоить исконные индийские земли? Мы встречали их с открытой душой, а они плыли с коварной целью поживиться нашей землёй, восклицает задетый за живое охотник. Поэтому наши отношения с бледнолицами свелись к принципу: убей или умри. Но у них были кольты и ружья, а у нас только лишь луки и топорики. Вот, удовлетворён ответом Антон. Именно поэтому, чтобы Западу в очередной раз не захотелось освоить новые земли, в восточных лесах у туземцев стрелы гиперзвуковые, а топоры термоядерные. А их новая сатана, чисто гипотетически, легко доставит в Йеллу Стоун несколько топоров, которых будет достаточно, чтобы расшевелить кальдеру. «Извержение супервулкана обернется адом для всех земных тварей», – веской с расстановкой предрекает индейц. Именно о таком Армагеддоне написано в Апокалипсисе. Это тот самый нулевой год, которым заканчивается календарь Майя. Миллионы американцев сгорят в гиенне огненной, а остальные задохнутся серой и радиоактивным пеплом. Дым и газы из преисподней поднимутся до стратосферы, заполнят небеса и закроют солнце. На землю опустится кромешный мрак. На планете начнётся очередной, на этот раз рукотворный ледниковый период. Всё живое поддохнет от холода и голода. Произойдёт новое всеобщее вымирание. И вот это вот всё из-за украинского чернозёма? улыбаясь, пытается разрядить обстановку Сафаров. Правильнее было бы засадить тот чернозём ГМУ. Денисов в своём положении тоже не хочет напрягать конвоира. И всем будет счастье. Но Бейкер не успокаивается. На нашей стороне ещё Япония и Австралия. Не забывай, сэр, мы стоим спина к спине с Китаем. И Украина будет за нас, там победили демократы. Собрать на площади толпу и сделать переворот это теперь называется демократией, извед Денисов. Это воля народа, восклицает Пит. Это воля тех, кто использовал гражданский протест, чтобы поставить удобное себе правительство. Истинную волю необходимо определять народным референдумом. А ты, видимо, считаешь демократией власть демократов. Нацки назвали себя демократами и поддержали тогда Майдан, потому что мятеж был для них единственным способом добраться до власти. Биологи доказали, что обезьяны и люди имели общего предка. А вот лингвист подтвердит. Антон показывает на Руслана, что бандеровцы произошли от бандерлогов. А тем, как вы знаете, не страшно не убивать, не умирать, поэтому кроме грубой силы они ничего не признают. Надеюсь, украинцы смогут справиться с этим нарывом. А если не справятся, Если будут превращать русских в изгоев, запрещать язык, культуру, придётся делать хирургическую операцию, подумав, отвечает Денисов. Русские воспитаны на том, что слабых надо защищать, а с проигравшими быть великодушными. Хотя я понимаю, что англосаксы не преминут воспользоваться таким вмешательством, чтобы насолить нам. Чтобы остановить вас, если русские захотят присоединить Донбасс, поправляет американец. Русские, которых там большинство, сами решат, в какой стране жить. А ООН должна, в конце концов, определить для себя, что в ее уставе важнее – территориальная целостность страны или самоопределение нации. Иначе Украина опять станет полем боя между Востоком и Западом. «А мне нравятся украинцы», – усмехается Сафаров. «А украинки еще больше». Хмыкнув, Денисов продолжает. «Меня сильно огорчает, что европейцам все-таки удалось нас поссорить. Америка влезает во внутренние дела многих стран». А было бы интересно взглянуть, что будет делать Кипитолий, если в Вашингтоне начнется Майдан. У нас честные выборы, и мы добиваемся, чтобы такие были во всех странах. Хватит уже Америке пытаться всех крышевать и собирать ренту. Это дорого обойдется, причем не правительству, которое назанимало денег немерено, а народу, которому придется расплачиваться. Так что прежде чем идти на эскалацию конфликта, включите здравый смысл. Разберитесь лучше со своими долгами. и остановите печатный станок, иначе ваши художники останутся без зеленой краски. А дальше по сценарию, крах на биржах, дефолт и новая Великая Депрессия. Штатам это не грозит, скорее Россия развалится, она победнее. Наша экономика сильнее вашей». Задетый этими словами, Денисов заявляет. «Вы свои валютные резервы печатаете, а мы свои золотовалютные достаем из-под земли. И у нас там припрятано побольше вашего». Много раз, когда какая-либо нация завоёвывала сильные позиции в мире, она искала повод поживиться за счёт российских богатств. Но это всегда всем дорого обходилось. Вы потратили много лет и денег, чтобы создать ядерную триаду, и нам тоже пришлось её создавать для паритета. Хотя, чтобы понять, возможно ли сломить русский дух, есть способ экономнее. Надо просто вовремя включать мозги. потому что мозг, как известно, строит свои предположения о будущих событиях, исходя из вероятности их возникновения, которая определяется тем, как часто и сколь надежно эти события происходили в прошлом. Надеюсь, историю это учил, сэр. Денисов завершает разговор, предпочитая спору в вид в иллюминаторе. Бейкеры обдумывают услышанное. «Разведка правильно донесла. Жена – психиатр», – заключает спецагент, посмотрев на Лоис и гангстера. Антон бросает через плечо. «Правильно говорил Чехов, что у вас ум приобретенный, а у нас врожденный». «Но каков гусь? В браслетах, а все равно задирается!» Возмущается индеец и откидывается на спинку кресла. «Недаром китайцы называют их воинственной нацией!» Самолет летит над Восточно-Китайским морем, западной границей Великого океана. Охотник сердито смотрит на затейливо изрезанные острова, где-то недалеко от них находится место его недавнего заплыва. Дочитав одну из глав, Лоис кладёт в книгу закладку и протягивает её Сафарову. Инспектор Ян Вэй рекомендовал очень хорошего адвоката. Я купила его книгу. Она, конечно, для юристов, но я настоятельно советую вам с ней ознакомиться. До Гонконга лететь около 3 часов, так что почитайте. Если понравится, попросим автора защищать вас. На задней стороне обложки размещена фотография известного адвоката. Руслан показывает название книги соседу: Пределы необходимой самообороны. Прочитав его, Антон оборачивается назад. Лоис, значит, Вич это ваша легенда? Я обычная журналистка, пишу для блога и разных журналов репортажи о путешествиях, признаётся та. Чёрт дёрнул меня помочь Питту в его работе под прикрытием. Пришлось нам с ним еще и похудеть на двадцать фунтов, чтобы один наркобарон поверил, что мы больны и терять нам нечего. «Вон, спроси у снайпера», — Лоис показывает на индейца. «Он работал на удаленке у главаря калифорнийского крыла Тихоокеанского картеля, боссы которого обитают в мексиканском Синалоа». Услышав эти слова, охотник наклоняется вперед. «Лоис, то была твоя детская фотография?» Я попала в эту переделку, потому что дуре захотелось приключений, уклоняется от прямого ответа Лоис. Еле ноги унесла. Вообще-то ноги выносил я, напоминает Сафаров. Ты мой спаситель. Если на фото не дочь, доходит до Руслана. Может, и пит не муж? Муж, но не мой, улыбается Лоис, взглянув на соседа. Он мой брат. А ты не замужем? Со вчерашнего дня в моём аккаунте стоит статус свободно. Опустив спинку кресла, Льюис отклоняется. Довольный Сафаров открывает книгу. Денисов ихидничит по-русски. Новая ситуация новая цель. Руслан не может сдержать масляной улыбки. Заложив вправо пилот поворачивает Гольфстрим к суше, он пролетает юго-восточную грань азиатского континента. Впереди Южный Китай.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 Я первым кручу барабан и стреляю себе в рот. Осечка. Твоя очередь. Ты прокрутил бы барабан или нет? Так значит, с первым выстрелом мне не повезло, ухмыляясь, размышляет слух Лоис. Руслан, ну ты мог бы спросить что-нибудь полегче. Я же не математик, но обещаю подумать, пока летим. Сафаров обращается к собеседникам. А вы трое, если знаете ответ, не подсказываете? Вот как вы могли поверить, что русские способны тупо шмолять себе в мозги, не выдерживая Денисов в нофе барабанясь назад. Такое можно объяснить только тем, что американцы приучены голливудом к крусофобии. Причём тут мы, возражает спецагент. Это же ваши любимые развлечения. Так знаете, в Первую мировую и гражданскую войну офицеры, в основном образованные дворяне, играя в русскую рулетку после прокрутки барабана незаметно отключали трещотку, растолковывает Денисов.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 Теперь понятно, почему в фильме Охотник на оленей русская американка так долго обыгрывала в вашу рулетку вьетнамцев. Командир экипажа сообщает, что самолёт поднялся на крейсерскую высоту и разрешает расстегнуть ремни. В кресле первого ряда сидит скромно одетая Кианг и задумчиво смотрит в иллюминатор. В её блестящих чёрных глазах отражается голубое небо. На пальце её правой руки сверкает бриллиант, а на коленях лежит планшет, на экране которого изображение женщины с младенцем.